Глава 14. Фердос. Пронав, как обычно, докинул меня до Таджа, и я пошла пешком до нашей гостиницы. В холле меня уже поджидал Фердос с букетом ярко-синих роз. «Бэйби, я тебя заждался. Нравятся цветы?» «Красивые. А почему ты без предупреждения? Я не ожидала, что ты приедешь. Решил сделать тебе сюрприз». «Уже второй за сегодня. Что ж они все так любят удивлять?» — подумала я, но вслух сказала. «Здорово. Что будем делать?» «Подождем Кристину и Суфьяна и поедем ужинать в хард-рок-кафе. Знаешь хард-рок-кафе?» Я отрицательно покачала головой. «Ну тогда сегодня ты там побываешь. Это культовое место!» Наташа Кристина задерживалась. До приезда Суфьяна было еще минут двадцать. Мы сели на диванчик. «Бэйби, я видел Бога!» «Да, правда!» Видя мои раскрытые от удивления глаза, с энтузиазмом и желанием убедить меня протараторил Фердос. Ты хороший человек, светлый, и после всего, что было между нами в той поездке, я решил, что могу рассказать тебе. Зачем он мне это говорит, странный? Задавалась вопросом я, чувствуя себя не в своей тарелке. Мой отец умер, когда мне было восемь, его сбила машина. Голос Фердоса еле заметно дрогнул, он сглотнул и продолжил. Мой папа был богатым человеком. «У меня всегда было столько карманных денег, что я постоянно покупал конфеты и булочки, а в школу ездил на рикше. Бэби, я был жирным мальчишкой, вот таким!» Фердос надул щеки и изобразил второй подбородок. «Но после смерти моего отца нас обманули родственники. Все, растащили, абсолютно все. Я внезапно понял, что из кармана деньги исчезают, а новые не появляются. А мама?» «Мама держалась. Вот, посмотри на отца». Чердос протянул мне свой телефон, на экране которого был снимок симпатичного и статного усатого индуса. Хм, а от кого же у него азиатский разрез глаз и нос? подумала я и продолжила внимательно слушать. Так вот, однажды, когда я вернулся из школы, мне явился он. Аллах через своих ангелов велел мне заботиться о маме. Он так и передал, представляешь, сказал, заботься о маме. Да, бейби, так и сказал. И тогда я поверил в Аллаха. «Ты мусульманин?» — не скрывая свое любопытство, уточнила я. «Да, моя мама мусульманка. Отец был джайнист. Фердос немного помолчал и добавил. «Но он принял мусульманство, чтобы жениться на моей матери. Это было обязательно». «А у тебя какая религия?» «Я христианка, но верю в единого Бога». «А ты бы приняла мусульманство ради меня?» Я не верила своим ушам. Зачем? Почему? Ведь мы даже не встречаемся так, видимся изредка. Я уже даже не говорю о великой любви. Фердос, я думаю, что этот разговор ни к чему не приведет. Он бессмысленный. Слава Богу, в этот момент из номера вышла Наташа и к отелю подъехал Суфьян на машине. Я выдохнула и почувствовала, как мне трудно дышать. С синими розами наперевес и со смешанными чувствами я схватила подругу под руку и направилась быстрым шагом к машине. Мы собирались поужинать и заехать в какой-нибудь крутой клуб потанцевать. «Наташа, он ненормальный!» — шепнула я ей на ухо. Он мне полчаса про ангелов каких-то рассказывал и просил принять мусульманство. «О, так у вас все серьезно, как я вижу!» «Не переживай, я думаю, он просто как-то не так выразился».